Фрол сидел и утирал сопли, текущие не от боли, а от стыда. Наконец он вспомнил, что находится в многоязыком и разношерстном коллективе. Встал, прихрамывая, оглядел от и пыхтящих солдат и, собрав всю мощь, которая была заложена в его неказистом теле, воскликнул. «Фак!» все обернулись на этот интернациональный возглас и первыми зааплодировали англичане, которых поддержали все остальные. Поклонившись на все четыре стороны, Валетов вновь опустился на травку и стал смотреть с пригорка вдаль на ту самую дорогу, по которой его тащили последнюю пару километров разведчики. На следующий день конкурс по строевой подготовке без проблем взяли русские. На втором месте оказались немцы, на третьем — французы, а на четвертом — хорошо бегающие англичане. Успех от проведенного мероприятия старший лейтенант Бекетов напрямую увязывал с отсутствием в команде хромова Валетова. Нога у него быстро шла на поправку. Но стоит ли об этом знать друзьям-соперникам? Опять же Стойла Хряков остался доволен. Прихватив с собой Тода, они на пару засели в местном кабаке и сидели там до четырех часов вечера, пока по сотовому выданному комбату для поддержания связи со штабом округа не сообщили неприятнейшие известие. а именно то, что к ним снова едет генерал Лычко. Какого хрена ему тут снова потребовалось? Пьяный Стойла Хряков в толк взять не мог. То да, он понимал уже без переводчика, в основном за счет жестов, да еще жена пару слов подсказала. Кроме yes, no и fuck, теперь Стойла Хряков знал дриньк, Peace, peace, и very good. Получив сообщение о скором визите генерала, Петр Валерьевич завязал на ближайшие четыре часа и к восьми вечера был в состоянии не только слушать, но и произносить складные предложения. Как выяснилось, со слов генерала, в район деревни Дубровки, до которой совсем недавно бегали солдатики, Высадился большой десант гринписовцев и каких-то посланников от ОБСЕ. Развернули плакаты и по-русски, и по-английски орут, что никаких учений проводить здесь нельзя, так как территория экологически чистая, а военные все засрут и загадят. Не в кон такие вопли были хотя бы потому, что на следующий день... Должны были пройти учения, на которых людей бы гоняли уже в противогазах. Соответственно, не так далеко от деревни планировалось задымление, а это только подольют масло в огонь. Командование решило, что задымление состояться должно, а вот вопли гринписовцев никто слышать не должен. В противном случае... натовцы в во всех газетах по Европе печатать, что русские не могут провести столь примитивные мероприятия. «Похоже, они сами нам этих козлов и подослали», — поделился мнением с генералом Стоилохряков, выпивая уже четвертую чашку чаю подряд и, стремясь побыстрее отписаться и вымыть из организма алкоголь. Генерал. Поглаживая свой собственный животик, который по сравнению с бурдюком стойла Хрякова был незначительным прыщом, посоветовал подполковнику поменьше думать о политике и побыстрее решить конкретную задачу с затыканием ртов. — Ну что, мне их всех под дул автоматов поставить, посадить в вагон и увезти в Сибирь? — размышлял вслух комбат. Только этого ему еще не хватало. С него хватает да Его надо поить и кормить. Иначе он в решающий момент задумает подгадить и поставить русских на последнее место. Что, кстати, он сто пудов должен сделать по заданию тамошнего Пентагона? Ну, не может НАТО русским проиграть. Даже в учениях, даже в небольших, даже в российской глуши, а уж тем более под командованием американца, который одновременно выступает и в роли судьи. Несмотря на то, что его соплеменники участие в соревнованиях не принимают, вряд ли он будет глушить тех же англичан, которые по сути являются почти каким-то ихним штатом. Повазарив с полчаса, Лычко укатил, оставив пьяного стойлохрякова ковыряться в свалившейся на его голову проблеме. Выцепив из офицерского общежития Мудрецкого, комбат посоветовал ему по-быстренькому собраться, подпоясаться и вместе с ним поехать на поляну, где сейчас отдыхали бойцы со всей Европы. По дороге Мудрецкий выслушал своего командира и, не зная еще, с какого бока подойти к проблеме, понял только одну единственную вещь, что комбата кто-то трахнул наверху, а теперь он стремится перетрахать все собственное окружение для того, чтобы в конце концов проблема была решена. Дернув простаковой резинкина, Лейтенант сообщил им, что они сейчас вместе с комбатом падают в машину и направляются в разведку к деревне Дубровке. Валетов выказал большое желание надоедать путешественникам собственным видом и не был ликвидирован как класс стойлохряковым лишь по той простой причине, что комбат был занят размышлениями о свалившейся на него задачи. Плажок организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и символы Гринпис развивались в свете костров. Любители чистого воздуха, а на самом деле явно выполняющие чей-то спецзаказ молодые люди, осветили кострами небольшое пространство рядом с деревней. Истоя Лохряков с удовлетворением отметил, что в саму деревню Они, если и входили, то днем, а так стояли на отшибе большим табором. Из палаточного поселения доносились крики, песни и смех. Большое количество плакатов было свалено в кучу рядом с одним из костров, и, похоже, завтра вся эта толпень станет и будет горланить во время учений всякую гадость». Одновременно наверняка понаедут журналисты, конфуза не избежать. Сидя в своей машине, комбат поглядел на лейтенанта. Тот тупо ждал указаний, стараясь не выдвигать инициатив. Время, проведенное в армии, научило бывшего выскочку держать язык за зубами и больно много не умничать. пытаясь опередить не слишком-то быстрое сознание командира. — Ну, нечего мужика торопить. Как чего-нибудь сообразит, так скажет. Резинкин прервал размышления комбата фразой. — Смотрите, девки! В стойлах рассмеялся. — Что, Резинкин, еще яйца на баранке не оставил? — Никак нет, товарищ подполковник. — Удается избегать травм на службе. Твои соображения, лейтенант? У мудрецкого мысли было пруд пруди. Ну, первым делом, надо вон с теми разобраться. Повинуясь приказу своего командира, партизан Резинкин нес в одной руке палку, обмотанную тряпкой, которая была пропитана бензином, а в другой зажигалку. подкравшись в темноте к костерку, у которого сидели человек пятнадцать народу и пели какую-то романтическую песню на английском языке, типа баллады. Резинкин черкнул зажигалкой, подпалил факел и бросил его на кучу плакатов. Народ незамедлительно повскакивал и начал кричать, пытаясь разглядеть в темноте диверсанта.